пернатая диета. Самое предпочтительное мясо – это мясо птицы. Курица, индейка, перепелки, цесарка. Малокалорийная, с низким содержанием животных жиров, богатая микроэлементами мяса. С некоторыми оговорками сюда же можно отнести и утку, и гуся. Вопрос только, где эту птицу покупать? В магазине бройлеры, разбухшие от гормонов и антибиотиков, на рынке фермерскую продукцию? Так там вообще никто не знает, что покупает. То ли вскормленную зерном на чистом воздухе, то ли монстра, по сравнению с которым магазинный бройлер – эталон экологически чистого продукта. Помню историю, с которой столкнулся в бытность работы во Франции. В несколько госпиталей Лиона стали поступать мужчины со сходной симптоматикой тереотоксикоза, при том, что их щитовидная железа была здоровой. Стали искать источник поступления в организм избытка гормона и обнаружили, что все пациенты работали в одном месте – грузчиками в супермаркете. Там готовили куриные тушки к упаковке и отрезали птичьи шеи. Ну, не пропадать же добру. Грузчики их забирали домой и ели. В результате получили резкий переизбыток гормонов, приведших их на больничную койку. К сожалению, у нас покупка любых продуктов – это так или иначе лотерея. Мясо может также содержать те же антибиотики, причем наши, человеческие, которыми лечат нас. И потом врачи удивляются, почему это они на нас не действуют. Огромное количество соли, некоторые пропитывают мясо солевым раствором, чтобы добавить ему вес. Без соли вода внутри не удержится. Это еще один аргумент в пользу ограничения потребления мяса. Заметьте, пока мы говорим о мясе как таковом, красном, белом, но цельном мясе. Чтобы не заканчивать разговор о мясе на столь грустной ноте, расскажу, как я люблю готовить утку. Многие считают этот процесс сложным и очень трудоемким. Для меня же нет ничего проще. И получается так, как я ни у кого другого и не ел. Элементарно. Утка набивается яблоками, желательно покислее, солится, обжаривается в казане на сильном огне, потом заливается на одну треть водой из-под крана, накрывается крышкой и оставляется на маленьком огне на два часа. Все. Ну разве разок можно подойти и аккуратно ее перевернуть? Получается просто непревзойденно. Минимум труда, максимум результата. Ну и не могу не сказать про курицу. Сколько я их зажарил на своем веку. Наверное, истребил целое куриное государство. Никогда не прибегал к фольге, специальным пакетикам, так сегодня облегчающим хозяйке жизнь. Всю молодость скитался по командировкам и в основном не в самые развитые страны, ни фольги, ни пакетиков. На пачку сигарет выменивал курицу, бывший хозяин ее сам тут же резал. Обдашь кипятком, ощиплешь, опалишь горелкой от остатков пуха. На улице разводишь костер, дождешься углей, накрываешь их железным пружинным матрасом от кровати, помните такие? Кладешь сверху куриную распластанную тушку и жаришь. Но это в полевых условиях. Дома же, в Москве, в маленькой квартирке на Преображенке у меня было три варианта. Первый, самый любимый, но чреватый задымлением кухни и долгой последующей мойкой духовки, на противне, в масле, постоянно поливая курицу раскаленным маслом. Если при поливе маслом кожица курицы взбухает пузырями, значит все получится отлично. Второй способ менее трудоемкий. Под противень с курицей ставишь второй противень с водой и периодически поливаешь курицу ее же соком. При третьем варианте на противень высыпается пачка поваренной соли, куриная тушка кладется поверх и оставляется на полном огне минут на 40. Некоторые надевают курицу на пустую бутылку, чтобы она стояла и чтобы не налипала соль. Я так никогда не делал, запекшаяся соль легко отделяется от тушки.